Он не был ни хвастуном, ни простачком, позволял ей ненавязчиво обучать себя. Однако у них были разные периоды в жизни. Ему хотелось большего, нежели ее свободные часы днем. Ему хотелось быть влюбленным и чтобы его любили в ответ, чтобы то, что между ними произошло, стало определяющим событием в его судьбе или по крайней мере в этой части его жизни. Это можно было понять. Ему было двадцать с чем-то. Он считал, что все должно быть взаимодополняющим, осмысленным. Он считал, что события, проходя, должны образовывать в воздухе какую-то различимую понятную фигуру. Поэтому она потихоньку прекратила все это, чтобы он мог пойти и влюбиться в кого-нибудь еще, испытать страсть, у которой будет сюжет, после чего она наконец могла познакомить его с Максом, сделать из него друга семьи. Они хорошо ладили. Костя умел давать советы о том, как обходиться с миром мальчишек и мужчин. Ей же приходилось тихонько справляться с ревностью, осаждавшей ее без всяких рациональных причин, когда она видела его идущим с какой-нибудь разбитной аспиранткой. Ваш пропуск. сказал вахтер в стеклянной будке на входе в институт цитологии и генетики. Да что вы, Тёма? Вы же меня знаете. Извиняюсь, но без пропуска не положено. Новое правило, чтоб все пропуска показывали. Вы что думаете, я себя за кого-то другого выдаю? Шесть лет меня пропускали, а тут вдруг, а с сегодняшнего дня положено, чтоб все пропуска показывали. У меня при себе нет. Тогда идите домой, принесите. Это глупо. Но тут в дверях показался директор. Полы пальто разлетаются, рука приглаживает прическу. Он явно собирался проскочить мимо, не заметив ее. Она с кислым удовольствием пригродила ему дорогу. Товарищ директор, вы не объясните Тюме, что я вам сегодня нужна в институте независимо от пропуска. На вас, милая моя, правила, как всегда, не распространяются. Она улыбнулась ему во весь рот и сказала: "Показательный процесс без обвиняемого не устроишь". Пауза. Пропустите. Тактично, как водится, сказал он, когда они стояли у лифта. Лифт приехал. Он вошел. Научный совет ждет вас в час. Не опаздывайте. Двери закрылись. Когда она вошла в лабораторию, все четверо ее подчиненных ждали, буквально ждали, сгрудившись у окна, ничего не делая, ничего не говоря. Что вы тут стоите? сказала она. Праздник что ли? Давайте-ка за таблицы. Она повесила пальто и попыталась сосредоточиться. Слава богу поступила очередная огромная куча клинических данных, и можно было погрузиться в механическое занятие их анализа, ставить галочки, номеровать страницы полученные с ротопринтера, забыться в успокаивающих подробностях эксперимента еще хоть не надолго. Порок развития позвоночника, кистозный фиброз, болезнь Дауна, девять подлежащих регистрации врожденных пороков. Примечание. Основанное на догадках и украшенное выдуманными подробностями изложение реального исследовательского проекта, которым занималась в академгородке Раиса Берг до своего увольнения за подписание письма протеста в 1968. Процесс дедукции от показателей врожденных дефектов до скрытой общественной истории. Целиком взят из книги Берг, *Acquired Traits*, страницы триста пятьдесят шестая, триста пятьдесят девятая. Конец примечания. Галочка, галочка, галочка. Эта партия поступила из медицинского центра в Перми. Там на окружающую среду существенно влиял металлургический комплекс. И как она и ожидала. При таких условиях данные демонстрировали неуклонное увеличение количества мутаций, а в определенные периоды времени наблюдались резкие скачки. Они явно соответствовали каким-то местным особенностям. Однако два больших скачка, которые они привыкли видеть, были на месте, как обычно, и росли все выше по мере накопления данных. Один в конце 30-х, другой в конце 50-х. два внезапных всплеска в уровне врожденных мутаций у населения, присутствовавших в медицинской статистике по всему Союзу, везде, где она успела посмотреть, в одинаковой степени. Чтобы их объяснить, важно было помнить, в этих несчастных детях проявлялись мутировавшие гены их родителей, следовательно, скачки соответствовали периодам, прошедшим за поколение до каждого из этих пиков врожденных пороков, периодом, когда по какой-то причине мутировавшие гены у населения встречались чаще, или, если выражаться старым добрым дарвиновским языком, когда возникло определенное преимущество при отборе. Из опытов с дрозофилами ей было известно, что активная тенденция к мутации часто связана с приспособляемостью организма, Когда в окружающей среде случается что-то серьезное. Однако для того, чтобы тенденция к мутации придавала людям повышенную выживаемость, требовалось как можно заключить некое бедствие того же типа или тяжести, что атака вируса, из-за которого гибнут дрозофилы, не имеющие к нему иммунитета. Подобным эффектом могла обладать лишь демографическая катастрофа. Догадаться, что происходило за двадцать с чем-то лет до первого пика, было несложно. Конец тридцатых, отними двадцать лет и попадешь в ужасные годы Первой мировой революции, гражданской войны, в эпоху, когда четыре всадника апокалипса сотоптали поверженную Россию. Это был общепризнанный факт. А вот второй скачок был интересным. Конец пятидесятых. Отними двадцать лет и попадешь в тридцатые, в годы до общеизвестной катастрофы вторжения Германии. А это явно указывало на то, что вымирание в исторических колоссальных демографически значимых масштабах началось еще до того, когда в это можно было винить фашизм. В лаборатории она ни о чем таком не упоминала. Однако они с коллегами по сути изучали историю, зафиксированную не в документах, архивах или даже человеческой памяти, но там, где никто не ожидал найти никаких записей в самом человеческом организме. Если подумать, то дело обстояло понятнее некуда. Где еще сохраняться прошлому, если оно вообще сохраняется, как не в генетическом архиве, неопровержимом? неподдающимся переписыванию. Фокус состоял в том, чтобы найти способ эти результаты опубликовать. Точнее, раньше состоял. Она посмотрела на часы. Без четверти час. Неохотно выкинув из головы чистую логику размышлений, она взяла пальто. Спасибо всем, сказала она, стоя у двери. Хорошо поработали. Она вспомнила про пачку денег. Вы не пошлете вот это в поликлинику? Это их деньги, похоже, с договору. До свидания.、В、научный совет института цитологии и генетики входили двадцать самых заслуженных сотрудников, заведующих отделами и так далее, людей, которых она знала не первый год. Среди них были представители посредственности, партийные функционеры, которым она никогда не скрывала неприязни. но со многими остальными они вместе шутили и даже интриговали, а нескольких она считала своими друзьями. Спарочка из них спала после Кости. Почти все они когда-то были ее союзниками в молчаливой войне за спасение настоящей генетики от лысенка. Сегодня на повестке у нас только один неприятный вопрос, объявил директор. Примечание. последующий обмен репликами по большей части, но не целиком, представляет собой сильно отредактированную и сжатую версию действительных высказываний, записанных Раисой Берг по памяти после аналогичного слушания по ее делу, которые она с гордостью приводит в приложении к своей автобиографии. Я выбрал отрывки так, чтобы не выделять ряд перекрёстных стычек личного характера. Слишком запутанных для передачи здесь и чтобы показать почти все общее раздражение, вызываемое диссидентством. Конец примечания. Письмо, в котором выражается протест против слушания некоего судебного дела в Москве, подписанное сорока шестью сотрудниками Северского отделения из нашего академгородка, которое сперва напечатали в американской газете New York Times. А потом передали вместе с именами всех подписавшихся по голосу Америки американской пропагандистской радиостанции. Среди этих подписавшихся, как неприскорбно, наша сотрудница Вайнштейн, которую мы сегодня попросили прийти и разъяснить ее пагубные действия, не укладывающиеся в голове. Итак. Прежде чем открыть заседание, скажу лишь одну вещь. Здесь не уголовный суд. Мы собрались тут для товарищеского обсуждения, не для того, чтобы выносить приговоры, так что пусть никто из вас не испытывает никаких ложно понятых чувств, не переживает и не принимает данное разбирательство за что-то не то. Ну и тип, подумала Зоя. Кто хочет выступить первым? спросил директор. «Хотелось бы знать, почему Вайнштейн вообще заинтересовалась этим делом», – сказал кто-то. «Какое оно к ней имело отношение? Она что, не могла заниматься своими делами? Она же не юрист?» «Я немного знакома с людьми, о которых речь», – ответила Зоя. «Ну еще бы, конечно, знакомы. У вас в знакомых куча всяких зачинщиков беспорядков и нежелательных личностей. Вы этого и не скрываете». «У меня такой вопрос», — сказал кто-то другой. «Если уж она решила вмешаться, то почему не обратилась в соответствующие инстанции? Зачем порочить советское правосудие перед всем миром? Зачем болтать в присутствии врага? Зачем поливать грязью институт?» «Мы этого и не делали. Мы послали официальные письма прокурору, в Верховный суд, в ЦК и генеральному секретарю. И больше никому». У меня квитанции есть. Тогда как вы объясните реакцию New York Times и Голоса Америки? Никак. Спросите тех, кому мы посылали письма. Значит, вы обвиняете советское правительство? По-моему, сказал кто-то из тех, кого она считала друзьями, не так уж важно, каким образом письмо дошло до врага. Важно то, что враг знал, где следует искать подобные материалы. Они знали, где искать отсутствие преданности, цинизм, желание предать коллег. Согласно Конституции, любой гражданин имеет право подать петицию любому официальному лицу по любому вопросу, сказала она. Это верно, сказал кто-то другой. Но это не освобождает вас от необходимости думать, прежде чем раскрывать рот. Вы разве не видите, что играете на руку тем, кто хочет затащить нас назад в прошлое? Разве вы не цените те свободы, которые у нас есть? Значит, вы хотите, чтобы я служила свободе, набрав в рот воды? Да, если сможете. Разговоры бывают разные. Вы что, ребенок? Сами не понимаете. Ребенок и притом опасный. Вы как будто не понимаете, какое к нам повсюду отношение. Рабочие Новосибирска, сказал представитель профсоюза, с уважением относятся к ученым Академгородка, которые трудятся не покладая рук, чтобы своими героическими усилиями обеспечить более высокий уровень жизни. Однако рабочие требуют, чтобы предательницу Вайнштейн, которая недостойна звания ученого, исключили из института и чтобы она безо всяких поблажек предстала перед законом за свою антисоветскую деятельность. Что ж, сказал директор, предлагаю отметить для себя, что рабочие испытывают сильные чувства. Однако мне кажется в данный момент нет необходимости говорить о каких-либо наказаниях. Давайте просто выскажемся. Выразим наше собственное мнение. Думаю, пора перейти к голосованию. Невнятный гул голосов. На голосование выносится обычный выговор, сказал он успокаивающим тоном. Никакой юридической силы он не имеет. Кто за? Поднимите руку. Единогласно. Хорошо. Я вас провожу. В коридоре он сказал. А помните, вы ведь обещали мне, что будете хорошим товарищем. Потом добавил: прописки вас лишат. Буду ждать от вас заявления по собственному желанию на то и неделе. Выгнали, сказала она в тот вечер в доме Науки. А вас выгнали, согласился саркастически настроенный Мо. она поискала глазами в толпе Костю. Они стояли в задних рядах публики, собравшейся на фестиваль бардов, которые, похоже, собирались отменить порядки закручивания гаек, но он все равно состоялся, вероятно, потому, что все выступающие уже приехали. Деньги коллектива факел пошли на приглашение в город группы поэтов, сочинителей баллад, певцов, которые теперь выходили по одному. на маленькую сцену в жаркой коробке в фойе Дома культуры, пели песни про водку и разбитое сердце, время от времени призывая к окончанию империалистической войны во Вьетнаме. Примечание. На самом деле фестиваль бардов проводился в актовом зале Дома науки, гораздо большем, вмещавшем две тысячи человек. Но я перенес его по той простой причине, что из этих двух мест в фойе то, которое я видел и могу описать. Даже актовый зал вечер концерта был переполнен, как рассказывается у меня здесь. Билеты не достались такому множеству людей, в частности студентов Новосибирского государственного университета, располагавшегося на территории Академгородка, что за Галичем прислали делегацию, которая в полночь забрала его из гостиницы и увезла, чтобы он сыграл полную программу по второму разу. В два часа ночи в 800 местном кинотеатре Москва. Среди других исполнителей на первом официальном концерте были Владимир Высоцкий, Булат Аккаджаев и Юлия Ким. Джозефсон New Atlantic Revisited. Конец примечания. Макс был дома в постели. Ему удалось пережить этот день. Пальцами на него показывали меньше, чем она опасалась. Между ними состоялся разговор, где они коснулись перспективы немедленного возвращения в Ленинград к бабушке, и он сказал, что не против. Студентка, оставшаяся за ним присмотреть, свернулась в кресле с зоиным доктором Живаго. Между набитым залом и зимней темнотой на улице в стеклянных стенах дома науки. Росли зеленые папоротники и бамбук. Они были в маленьком освещенном виварии, в бутылке, запечатанной от холода снаружи. Казалось, все происходит в последний раз. На всем лежит печать грусти. Настроение у нее было эллигическое. Выступавший Барт закончил. На сцену вышел другой, немолодой мужчина, заросший с обвисшим лицом, но с ясными глазами. У него были усы, когда-то, возможно, щегольские, однако успевшие ускользнуть из подопеки. Выглядел он неплохо. Кто это? По-моему, композитор какой-то, песенки к фильмам сочиняет, или что-то в этом роде. Примечание. То, что Зоя не знает, кто такой Галич, и сильно удивлена тем, что он поет. не отражает действительности. Всякой, чьи симпатии и связи были близки к ее, даже совершенно не интересующейся музыкой, к 1968 году должен был знать о его неофициальных песнях, которые он к тому времени сочинял и пел друзьям уже не первый год. Она, вероятно, могла бы слышать некоторые из них. Они распространялись через магниты с дат. незаконно сделанные магнитофонные записи. Таким образом здесь я снова присочинил, ради того, чтобы прибавить ситуации драматизма, более ярко показать подлинное шок и изумление, вызванные Галичем, когда он произнес на публике мысли, допустимые лишь в самых сокровенных беседах. Репутация Галича как исполнителя магнитиздата и влияние, оказанное его выступлением в академгородке. описано в книге Берг «Acquired Traits» страницы 375-377, последствия, которые фестиваль Бардов имел для институтов Джозефсон «New Atlantic Revisited» последствия для самого Галича. Среди них его исключения из Союза писателей, потеря всех привилегий и, в конце концов, отъезд из СССР, приведены в биографическом предисловии к сборнику «Джон». Песни и стихи. Конец примечания. Добрый вечер, сказал Барт. Дайте-ка я немножко настроюсь. Он завозился с гитарой, нервничая. Ну вот, значит так. Песня называется «Старательский вальсок». Примечание. Настоящая песня Галича в переводе Джеральда Стэнтона Смита. слегка подправленным тут автором ради того, чтобы сместить акцент. Свидетельства о том, что он пел ее в тот вечер, не найдены. Он исполнял облака, вещи о бывшем лагернике, который напивается в баре, балладу о прибавочной стоимости, о советском гражданине, получившем в наследство большое состояние, и памяти Пастернака. Именно последняя разнесла в щепки все табу, казавшиеся дозволенных речей и заставила аудиторию в академгородке аплодировать Розину Фрод. Однако прорывающиеся в ней возмущения полно сложных аллюзий, поэтому я заменил эту тему на более понятную. Прерванное молчание в старательском вальске. К тому же там упоминается остров сокровищ. Конец примечания. И он. Принялся бринчать в ритме вальса. Не хитрое бринчание. Главное был его голос, звучавший поверху. Примечание. Еще одна намеренная деталь, связанная с искусственной наивностью со стороны Зои, поскольку более или менее все песни из репертуара советских бардов звучат именно так. Представьте себе Жака Бреля. Конец примечания. Он пел. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыню, ни к полюсу холода, ни на катере к этой-той матери. Но поскольку молчание золото, то и мы безусловно старательи. В полном соответствии со словами. В、зале действительно стало очень тихо. Все необъяснимым образом стихло до такой степени, что трудно было поверить. Тут находится пара сотен живых, дышащих людей, наверное, все затоили дыхание. Барт пел: «Промолчи, попадешь в богачи». Промолчи, промолчи, промолчи. Снова бринчание. проигрыш. Это еще не все. Она вытянула шею. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. А тут к ее сильному раздражению рядом с ней появился кто-то вкратчивый, требуя внимания. Это был Шайдулин. несомненно только только из института экономики, где проводил собственную чистку, его бритая голова сияла. Только не это, не очередное протокольное наступление. Хотел вам кое-что сказать с глазу на глаз, прошептал он, чтобы вы знали, наш Костя стучит. Что? стучит? Захаживает в пятый отдел для бесед. Вот так, извините. Он отошел. Потому что молчание золото. Промолчи, промолчи, промолчи. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Ах, Костя! Подумала она. Ах, Костя! Ну, конечно! Вот и он появился со зловещей неизбежностью кошмара, пробирается к ней сквозь толпу, а сам улыбается, улыбается. Она сделала каменное лицо, подняла руку перед грудью, стоп, покачала головой медленно, решительно. Он начал меняться в лице, но она отвернулась, снова принялась смотреть на барда. Потом подумаю, потом погадаю, поплачу. И теперь. Когда встали мы первыми, нас заело речей моета, и под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода, мы-то знаем доходней молчанье, потому что молчанье золото. Ох! «Закроют они все, что только можно закрыть после такого», — думала она. «А вы, друг мой, с вами что станется? Вот так просто попасть в богачи, вот так просто попасть в первачи, вот так просто попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи!» Конец. В зале по-прежнему стояло молчание, завороженное, ошеломленное. Она поднесла ладони друг к дружке и начала хлопать в тишине, пока не присоединились другие, еще, еще, так что под конец аплодировали добрые три четверти слушателей. Не все. Некоторые смотрели, не отрываясь, с отвращением, а у некоторых был такой вид, будто они делают заметки. Шайдулин, вернувшийся в дальний конец зала, был неподвижен, словно железный столб. Бедняга, подумала она, неужто ты по-прежнему считаешь, что это можно исправить? А там на сцене Саша Галечь смеялся, как человек освободившийся от давнишнего бремени.